Глава 49. «Да мир». Я перевернул весь дворец сверх дном и сейчас свою пару. Даже император шарахался от меня. Мои подчиненные и вовсе старались обходить меня стороной и по возможности молчать. А как иначе, когда и они были виноваты, парням требовалось присмотреть всего лишь за одной девушкой одной как десять обученных воинов. «Проморгали ее!» «Да, мир, успокойся! Давай лучше сами попробуем найти Алису! Ты ведь понимаешь, что она не в замке и, возможно, даже не в этой империи! Подумай, куда она могла отправиться!» Сивар сидел на диване с закрытыми глазами и выглядел на удивление спокойным. «Да как так? Неужели он не волновался?» «Откуда я знаю? Так как она впервые в нашем мире!» а ее магия может перенести ее куда угодно. Наша пара может быть в любом месте. Не думаю. Алиса не так проста. Она для чего-то взяла камень души. Возможно, она поняла, как он работает. Теперь нам нужно понять, что она будет с ним делать. И если исходить из того, у кого мы его изъяли, Алиса пойдет приносить жертвы. Но это смешно. Наша пара нежное создание. Она и мухи не обидит. Не смеши меня. Нет, здесь что-то другое. Кстати, я чувствую нашу связь. И она уходит на восток. А ты чувствуешь связь? Точно. Как я мог об этом забыть? Привык полагаться на своих ищеек. Хотя сам могу найти девушку. Закрываю глаза и пытаюсь дотянуться до сияющей нити, которая и правда уходит куда-то на восток. Пробую коснуться ее, и меня словно переносит в очень знакомое место. Она в магической академии. Говорим хором, открывая глаза. «У тебя есть камень?» спрашивает Сивар, доставая свой артефакт переноса. «Теперь у меня их много. Встречаемся на главной лужайке». Каждый может думать о разном месте в академии, и чтобы не потеряться, «Лучше заранее уточнить место встречи. Жду». И дракон исчезает в валых искрах. Миг и меня тоже нет. Перенос прошел как обычно, а вот приземление... Это в какую бойню я попал? Справа и слева сыпались атакующие заклинания. А мимо меня то и дело пробегали ученики, прикрываясь щитами. «Хватит, прекратите!» — кричал директор, размахивая руками. И тут в него полетели магические шары. В стороне несколько учителей пытались сдержать натиск пятикурсников, которые с особым усердием старались разломать щиты. «Да что тут случилось? Ученики взбунтовались!» «Прекратить!» — закричал я, выпуская силу, и все замерли и стихли. «Да мир, как же ты вовремя!» Тяжело дыша, ко мне подошел растрепанный директор. Игра кончена. «Живо все по комнатам!» Отдал он приказ, и ученики начали нехотя расходиться, одновременно перешептываясь и потирая раненые места. «Игра? Что за безумец решил устроить такое в незащищенном месте? У нас же есть специальные площадки, огороженные куполами. Осматриваю место побоище и понимаю, что Академии точно нужен ремонт. Некоторые деревья подожжены, куча ям». В Школе досталось больше всего. Она частично разрушена. Хотя чего тут удивляться? Не лаз. Кто придумал устроить здесь это? И развожу руками. Вижу, как нам спешит Севар, который оглядывается, словно сам не верит увиденному. Твоя пара. Скажи, это ты ее надоумил? Алиса? Хотя теперь все понятно. Очередная гениальная идея из ее мира. Пока директор хмурится, пытаясь придумать оправдание. Все же собираюсь оберегать свою пару даже в таких ситуациях. Друг мой, что я могу сказать? Игра выявила все прорехи. Вот смотри, ученики тупо пытались одолеть друг друга и даже не заботились об окружающем мире. А если сражение будет в деревне или в городе? Они же все уничтожат. «Кажется, мы зря все время проводили учения под куполами. Воин должен уметь не только уничтожить противника, но и не ранить посторонних. Так что пусть ребята теперь устраняют последствия, будет им наука». Директор призадумывается, хмуро смотрит на школу. Потом на учеников, которые еще не успели выполнить его приказ. Нилас, наша пара желает добра этому миру». Хотя некоторые ее идеи выглядят необычно, но согласитесь, в них есть смысл. Произносит дракон, и я понимаю, что он тоже хочет защитить Алису. Тут вы правы. Все, кто вернулся с обновленной практики, словно повзрослели. Мы не могли добиться такого результата годами, а тут хватило недели. И эта игра. У вас очень хитрая пара, так легко всех обманула, И провела такой трюк. «Друг мой, уважаю твой выбор. Замечательная девушка. Только давай в следующий раз ты хоть предупреди меня, а тут доведете старика до могилы». Вот и замечательно. Кажется, никто не понял, что произошло на самом деле. Обязательно. Кстати, ты Алису не видел? Так она в библиотеке. Дальше я не слушал, так как побежал туда с побратимом. Главное было успеть. Увидев свою девочку, я обрадовался, но ее грустный вид насторожил меня. «Алиса!» — позвал пару и направился к ней, надеясь, что мы сможем поговорить. Но увидев полный печали взгляд, понял, что опоздал. Книги, лежавшие перед девушкой, объясняли все лучше слов. Она узнала правду. «Как поможете? Потяните время!» «Вы ведь знали, что я умираю!» Прокричала мне в лицо, и у меня не нашлось ответа. Мы не тянули время, сами искали выход. Но нужно было ей все рассказать. Наше молчание нас и погубило. «Мы найдем выход!» «Алиса, ты не умрешь!» «Простите, но теперь я сама буду вершить свою судьбу!» Я опоздал всего лишь на долю секунды. Она растаяла, заставив взреветь от бессилия. Моя пара искала выход, но не хотела принимать от меня помощь. А мы ведь были семьей. Брат, нужно продолжить поиски. Нашли один раз, найдем еще. Это бессмысленно, пока она не захочет получить от нас помощь. Даже если мы ее найдем, как удержать? Мы упустили свое счастье. Шепчу, падая на стол и смотрю на книги, «Лежащие на столе». История человечества. Глаза бегают по строчкам, и я вспоминаю глаза Сивара о парах. А ты нашел, как спасти Алису, как соединить наши жизни? Выжидающий смотрю на дракона, который садится на соседний стол. Нашел, но там есть только небольшой абзац. И? Жизни свяжет свадебный обряд, переплетение душ и желаний соединит влюбленных. Больше там ничего не написано. Как по мне, все расплывчато и непонятно. Ведь обычно брачный обряд это и подразумевает. А вот тут друг не прав. Свадьба бывает по принуждению или по договору. Тогда ничего не сработает. Чтобы спастись, Алиса должна любить нас. Но как ей объяснить это, если она даже видеть нас не хочет? Потираю лицо, и мне опять хочется взвыть. Да, Мир, мы просто продолжим ее искать. Нельзя сдаваться. Я напрягу свое ведомство, ты свое. Уверен, вместе у нас получится. Или ты пас? Никогда. Хорошо, тогда я к своим, а ты к своим. Найдем беглянку и вернем домой. А лучше затащим в храм, пока она не вздумала умереть. Отличный план. Усмехается он, вставая. Когда закончишь, приходи ко мне. Вдруг возникнет еще какая идея?